Квартет внимает разину рты. Никогда еще не приходилось музыкантам слышать, чтобы искусство обсуждалось с медицинской точки зрения. И, вероятно, такой подход даже вызывает у них некоторое недовольство. Тем не менее разыгравшиеся воображения Ивернеса уже готовы увлечься этими теориями, восходящими, впрочем еще ко временам царя Саула в полном соответствии с теми предписаниями и рецептами, которым следовал в и времена знаменитый орфист Давид. «Да, да», — восклицает Ивернес, выслушав последнюю тираду директора управления искусств, «это совершенно естественно. Нужно только выбирать согласно диагнозу. Для малокровных — Вагнера и Берлиоза. А для чрезмерно сангвинических Мендельсона и Моцарта, которые вполне заменят Бром», — отвечает Калистус Менбар. Тогда вмешивается Себастьян Цорн и вносит свою грубо-практическую ноту в этот возвышенный разговор. «Дело не в этом», — говорит он. «Почему вы нас сюда затащили?» «Потому что струнные инструменты оказывают наиболее сильное воздействие». «Послушайте, милостивый государь, так это только для успокоения ваших неврозов и невротиков вы прервали наше путешествие, не дали нам доехать до Сан-Диего, где мы завтра должны были давать концерт». — Да, для этого, дорогие мои друзья. — И вы, значит, считаете нас какими-то музыкальными лекарями, лирическими фармацевтами? — восклицает Паншина. — Нет, господа, — ответил Калистус Менбар, вставая с места. — Я всегда видел в вас артистов большого таланта, пользующихся большой известностью. Крики «Ура!», которыми встречали концертный квартет во время его турне по Америке, донеслись и до нас. Так вот, компания сочла, что наступил момент, когда надо заменить фонографы и театрофоны вполне реальными существами из плоти и крови и дать миллиардцам возможность испытать ни с чем не сравнимое наслаждение прямо и непосредственно слушать исполнение шедевров музыкального искусства. Компания решила начать с камерной музыки, а в дальнейшем организовывать выступления симфонических оркестров. Она подумала о вас, признанных представителях этого искусства. Мне поручено заполучить вас любой ценой, и если нужно будет, даже похитить. Таким образом, вы первые артисты, получившие доступ на остров, и можете сами представить себе, какой вас ожидает прием. На Ивернесе и Пеншина. Восторженные тирады директора Управления искусств производят сильное впечатление. Им даже и в голову не приходит, что все это, быть может, только обман. Что касается Фраскалена, то он, как человек рассудительный, обдумывает, можно ли принять всерьез это приключение. В конце концов, на таком необычайном острове все может иметь самое необычайное обличие. Что касается Себастьена Цорна, то он решил не сдаваться. «Нет, сударь мой», — восклицает он, — «недопустимо это дело захватывать людей так вот без их согласия. Мы будем жаловаться». «Жаловаться? Да вам следовало бы благословлять меня, неблагодарные вы люди», — отвечает директор. «И мы добьемся возмещения убытков, милостивый государь». «Возмещение убытков? Ведь я же намереваюсь предложить вам во сто раз больше того, на что вы могли бы надеяться». «А что же именно?» – спрашивает практичный фраскален. Калистус Менбар раскрывает бумажник и вынимает оттуда лист бумаги с гербом плавучего острова. Показав его артистам, он говорит, «Поставьте свои подписи под этим документом, и все будет в порядке». «Подписать, не читая?» – отвечает вторая скрипка. «Да где же это видано?» И тем не менее... Вы не раскаетесь в этом, продолжает Калистус Менбар, весь сотрясаясь от приступа смеха. Но будем действовать по всем правилам. Компания предлагает вам ангажемент. Ангажемент на один год, начиная с этого дня. На исполнение произведений камерной музыки согласно программе ваших американских концертов. Через 12 месяцев Стандарт Айленд возвратится в бухту Магдалены, куда вы прибудете как раз вовремя. «Чтобы дать наш концерт в Сан-Диего, не так ли?» — восклицает Себастьян Сорн. «В Сан-Диего встретят нас свистками!» Нет, господа, криками «Ура!» и «Гиб-гиб!» Для любителей музыки и честь и счастье, когда им удается послушать таких артистов, как вы, даже с опозданием на год.